Николай Семенович Лисков, старый гений, гений лет не имеет, он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. Лараш Фуко. Глава первая. Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка по мечте, у которой было, по ее словам, вопиющее дело. Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной добротею и простотею чистой с одного участия выручила из беды одного великосветского франта, заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимую вечной дочери до да внучки. Дом был заложен в пятнадцать тысячек, которые франт полностью взял с обязательством уплатить в самый короткий срок. Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить. Потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел при себе блестящую карьеру и получал хорошие доходы семейные и хорошие жалование по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолётного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, лишь бы только доехать до Петербурга. Старушка изнавала когда-то мать этого господина и во имя старой приязни помогла им. Он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает и себе письмами сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, наконец и бранится, намекает, что это нечестно, но должник ее был зверь травленый. И всё равно нин какие письма не отвечала. Меж тем время уходят, приближается срок закладной, и передветной женщины, которая уповала дожить свой век в своём домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькой внучкой. Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребёнка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург хлопотать. Глава вторая. Хлопоты ее вначале были очень успешны, адвокат ей встретился участвовав и милостивый, и в суде ее решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения, тут и пошла закорюка, да такая, что и у Мак не приложить было невозможно. Не то чтобы полиция или иные какие приставы должнику мирволили, говорят, что и тот им самим давно он доел и что они все сторожку очень жалеют, рады ей помочь, да не смеют. Было у него какое-то такое могучное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника. О силе и значении этих связей достоверно не знаю, но да думаю, что это и неважно. Всё равно, какая бабушка ему не выражила и всё на милость приложила. Не умею также вам рассказать в точности, что над ним над было ученить, но знаю, что нужно было вручить должнику с распиской, какую-то бумагу. И вот это вот и никто, никакие лица, никакого уряда Не могли сделать. Кому старушке не обратиться, все и в одном роде советуют: "Так, сударня, охота же вам брости лучше". Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит? Утешьтесь тем, что не вы первые, не вы и последние, батюшки мои", отвечает старушка. "Да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я голубчики гораздо лучше желала, чтобы и мне, и всем другим хорошо было". Ну, отвечают, чтобы всем-то хорошо было, ушата оставьте, это специалисты выдумали, и это невозможно. А та в простоте своей представит: почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен и пусть он должен и отдаст, а ему еще много останется. Э, Сударня: у кого много, тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно. Но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать, стаиньте, может вам неприятно сделать.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 Ну так тогда употребите меры, да вот тут отвечают и точка с запятой. Мы не можем против всех употреблять меры. Зачем с такими знались? Какая же разница? А вы прошаемые на нее только посмотрят, да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться. Глава третья. А дела на их высшим. Там и доступ труднее и разговору меньше, да и отвлечения. Говорят: "Да где он? О нём доносят, что его нет?" Помилуйте, плачет старушка. Да я его всякий день на улице вижу, он в своём доме живёт. Это вовсе не его дом, у него нет дома, это дом его жены. Реч это всё равно муж и жена одна сатана. Это вы так шутите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счёт предъявляла и жаловалась в суду, и он у неё не значится. Он, черт его знает. Он чёрт возьми, он всем нам надоел. И зачем вы ему деньги давали? Как-то он в Петербурге бывает, он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живёт, а если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь. Ищите его, поймайте, это ваше дело. Так да ему вручайте утешительнее этой старушка ни на каких высотах ничего не добилась и по провинциальной подозрительности стала шептать будто всё это от того, что сухая ложка рот дерёт что ты говорит мне не уверяй а я вижу всё оно от того же самого движет что надо смазать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 Колубушка моя, отвечаю, и уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решить ни ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы, по крайней мере о нем кого-нибудь, кто он такой и кто с него поручиться может. Да уж я Саичника раз спрашивал и только он ничего не знает, так говорит, надо думать или купец причишил торговлю или подупавший из каких-нибудь своих благородий. Ну самого его прямо спросите. Спрашала, кто он такой, какой на нём чин? Это, говорит, наше мочьу рассказывает совсем лишнее и не принято. Называйте меня Иван Иванович, а чин на мне из 14-го чин. Какой захочу, ту вершерству и выворачичу. Ну, вот видите, это выходит совсем какая-то тёмная личность, да, тёмная. Чин из 14-го чина это я понимаю, так как я сама за чиновником была, это значит, что он 14 класса. А насчёт имени и рекомендаций прямо объявляет, что насчёт рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю, у меня их нет, а я гениальные мысли имею и знаю достойных людей, которые всякие мои планы готовы привести за 300 руб. в исполнение. Почему же, батюшка, непременно 300, а так уж это у нас такой префикс, которому уступать не желаем и больше не берём. Ничего судор не понимаю, да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль из руководства до триста исполнить тому герою в со размере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть. И конец сделал Венчай. Кто хочет, пусть нам берет, потому что я всегда беру за дела только за невозможное. А кто вера не имеет, с тем делать нечего. Но что до меня касается, прибавляет старушка, то представь ты себя мою искушение, я ему почему-то верю.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 Сомнения, что всё и именно так, как говорила старушка, не могло быть не малышха, но научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг. Завтра стал быть конец этой долгой и мучительной комедии. Завтра он несомненно улезнёт и на долг, а может быть и навсегда, потому что его компаньонка все, конечно, не желала афишировать себя за миг. И в краткое мгновение старушка всё это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из 14 овчин. И тот там же сидит за ночлевами у саичника в Мринском посаже, отвечал: "И да, сделаю кратко, но помогу, что можно. И сейчас 500 рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор. А если не иметь камни веры, ваши 15.000 пропали". Я друг мой рассказывает мне старушку, уж решилась ему довериться. Что же делать? Всё равно ведь никто не берёт, сам он берётся и твёрдо говорит: "Я вручу, не гляди, пожалуйста, на меня так глаза испытующие. Я немало не сумасшедшая. Я и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моём предчувствии. И сны такие снились, что я решилась и увела его с собою. Куда?"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 Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей за датку дала, и он теперь ждет меня в тракте и чай пьет. А я к тебе с просьбой. У меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полтора станет сделай милость, суди мне. Я тебе возвращаю, пусть хоть дом продадут, все-таки там полтора стана рублей еще останется.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 И поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу, а я с любопытством дожидал её на следующее утро, чтобы узнать, на какое ещё новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге. Только то, о чём я узнал, превзошло моё ожидание. Пассажиный гений не постиг ни веры, ни причудли доброй исторовки. Глава 5. На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье с экварежем, и первое, что делает, кладёт мне на стол занютую у меня полтора рубля, а потом показывает банковвую переводную расписку слишком на 15.000. Глазам своим не верю. Что это значит? Ничего больше, как я получил все свои деньги с процентами. Каким образом? Мне он, что всё это 14 овчина Иван Иванович устроил, да, он Впрочем, был ещё и другой, которому он от себя 300 руб. дал, потому что без помощи этого человека бы идти невозможно. Э, то что же ещё за деятель? Вы уж расскажите всё, как они вам помогали. Помогли очень честно. Я как пришла в тракторе, дала Иван Ивановичу деньги, он сосчитал, принял и говорит: "Теперь госпожа поедем". Я говорю: "Гений, помысли мои, но мне нужно исполнить цели моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец.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 Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал по 100 рублей на месяц за 3 месяца. На этом решили. Я ещё ничего не понимал, но видно, что Иван Иванович ему деньги отдал, стал быт он верит. И мне полегче стало. А потом я Иван Иванович себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бане ночевать отпустили, с тем, чтобы утром явился. Он утром пришёл и говорит: "Я готов". А Иван Иванович мне шепчет: "Пошлите для него заводочки, от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости, и настаёт самое главное его исполнение. Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги с поездом, который старушкин должник и его дама. должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое, не замыслили, как исполнит. Но сражать ли ее успокаивал и говорил, что все будет честно и благородно. Стала съезжаться к поезду публика и должник явился тут как лист перед того и с ним да, молоки беру для них билеты, а он сидит со своей дамой, чай пьет и тревожно осматривает на всех. Старушка спряталась за Иван Иваныча и указывает на должника, говорит, вот он. Сервский Ваиц Любедал сказал хорошо.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 И шоколаду кусок. Да с этим хлоп, хлоп, хлоп его три раза по лицу и ударил. Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорит, что он теперь не в претензии, но полиция подскочила и вмешался, говорит, это говорить нельзя. Э, то в публичном месте. И Сербского арестовали, и арестовали по битому тоже. Тут ужасным был волнением, не знает ни то за своей дамой бросится, ни то полиция отвечает, а между тем уже и протокол готов, и поезд отходит, дама уехала. а он остался. И как только объявил своё звание и фамилию, Плисецкий говорит: "Так вот у меня, кстати, для вас и бумажка в портфеле есть для вручения. Тут делать нечего, при судейлях поданную ему бумагу приню, и чтобы освободить себя от обязательства не выизли, немедленно же, исполняя с процентами, уплатил чеком весь долг своей старушке". Так были побеждены неодолимые затруднения,